Глава 64. четвёртая. Дориан. Мы договорились о встрече, как только Таша вышла из комнаты. «Нам определённо есть о чём поговорить», – начал я. «Встреча? Завтра в полдень, в маленьких шалостях». Не колебаясь, назначила место и время Джорджевич. «А сейчас проводите меня, мистер Риаждан». Развернувшись, эта словно отчеканенная на монетном дворе женщина уверенным шагом направилась к выходу. И уже переступив порог квартиры, лишь единожды обернулась, чтобы бросить мне многообещающие слова тоном, оказавшимся способным пробрать до мурашек даже меня. «Попробуйте меня удивить, мистер Риордан, и я подарю вам свою благосклонность, которая, впрочем, вам не так уж и важна. Вы переоцениваете привязанность Таши к вам. Я здраво оцениваю её привязанность к вам, мистер». И тем не менее, с вашей стороны, благородно предоставить нам шанс на сохранение дружеских отношений. Таша слишком своевольна, чтобы я мог управлять её кругом общения. Поэтому я всячески буду пытаться не ломать его. Только лишь потому, что Таша своевольна?» Джорджевич вздернула свою острую бровь. «Дариан, вы слишком властны, чтобы не пытаться управлять её кругом общения. Я уже не говорю о ней самой. Успокойтесь, я готова выслушать вас. «Но знаете, что ложь я распознаю на расстоянии мили от себя». «Предупреждён, значит, вооружён», — красноречиво повёл бровями я. «Я подготовлюсь к нашей встрече. Что ж, я обещаю ценить ваше домашнее задание». Покрутив солнцезащитные очки в своей руке, Джорджевич развернулась и, стуча своими тонкими каблуками, направилась к лифту. Несколько секунд я стоял с поджатыми в улыбке губами, ощущая себя семилетним мальчишкой, которому вот-вот надерут уши. Но я вовремя вышел из ступора, чтобы избежать впадания в стадию беспомощного младенца, которому норовят заткнуть рот пустышкой, лишь бы он не сдавал лишних звуков. И я оценил. Таше повезло с бронежилетом. Пожалуйся, она этой стальной леди на моё скверное поведение и зуб даю. У меня могут возникнуть недетские проблемы». «Что ж, мне всегда нравилась здоровая конкуренция. Это здорово стимулирует». Мы встретились в назначенном месте в назначенное время. Остановившись на вторых блюдах и напитках, мы отдали меню официанту и сразу же врезались друг в друга взглядами. Я не ожидал, что первой начнёт она, но ей определённо было плевать на мои ожидания. Я узнала про пажи Таши раньше, чем вы, и подняла всех на уши тоже раньше вас. И тем не менее, требования о выкупе были предъявлены именно вам. Я же тогда о вас даже не вспомнила. Как и вы обо мне не подумали. Мы не сотрудничали в попытке освободить Ташу и шли разными путями. Ваш путь оказался короче. Затем вы организовали закрытое слушание, во время которого с Ташей, тоже исключительно благодаря вашему вмешательству, все были обходительны, насколько это было возможно. В этом плане дела у неё обстояли куда хуже, когда она оббивала пороги того же центрального полицейского отделения в тщетных попытках заставить правоохранительные органы найти убийцу Робина, которых даже я не смогла раскопать. Но здесь вновь появляетесь вы и снова всё решаете за считанные часы. Хотя Таша мне до сих пор прямо и не сказала, что вы спите вместе, ещё до того, как вы снова положили на неё свою цепкую руку, я в своей голове уже сложила один плюс один». «Природа не терпит пустоты», — Дориан Риордан. «Там, где люди не знают правды, они заполняют проблемы домыслом». «Значит, вы готовы меня понять?» Джорджевич прищурилась, из-за чего её соколиный взгляд вдруг стал ещё острее. «Миллиардер миллионера понять способен, ведь прежде чем стать первым, он определённый промежуток времени был вторым. Но не рассчитывайте на то, что миллионер поймёт миллиардера, ведь вы попытаетесь ему объяснить вещи, которые ему недоступны. «Мы ведь сейчас будем говорить об инвестициях?» Стальная леди красноречиво повела бровями, с вызовом заулыбавшись мне одними глазами. Мой взгляд скользнул поточенно-острым скулам собеседницы. Мы встретились здесь из-за Таши, из-за прав на неё. Узная она об этом, нам бы обоим не поздоровилось. Ведь мы собирались обсуждать её именно как инвестицию, а не как человека с прилагающимися к ней мнением и волей и всё же нам было наплевать. Таша не знала о нашей стрелке, и этого для нас было более чем достаточно, чтобы начать наш беспринципный покер. Определённо, это будет увлекательная подковёрная игра. Одна из лучших. Полина продолжала с уверенностью профессионала раздавать карты. «Готова ли я вас понять? Не обещаю. Выслушать? Определённо? Говорите, Риордан. Я её заберу». Уверенно отрезал я тоном, не терпящим оспарения, высказанного мной решения. «Забирай», — не менее уверенно отрезала моя собеседница, и этот ответ меня, признаться честно, безумно удивил, но я не выдал своих эмоций. Как же это всё было интересно. Полина Джорджевич, несомненно, отличный игрок, профессионализм которого блистал издалека уже в одной лишь её походке. Я оценил её с первого взгляда. Она была покруче некоторых акул-мужчин, с которыми мне приходилось иметь дело. «Но прежде чем забирать её, ты должен кое-что узнать». Окончательно перешла на открытая ты, моя до неприличия сильная собеседница, поставив свои тонкие локти на край стола. Таша страдает от ночных кошмаров, которые подавляют мощными снотворными, панических атак, с которыми борются успокоительными страшно болезненной менструации, связанной с тем самым выкидышем, о котором ты знаешь не понаслышке. С этим, кстати, она борется мощнейшими анальгетиками. А ещё из-за сильных эмоций у неё может случиться сильный тремор рук. Но с эмоциями она борется антидепрессантами, из-за которых периодически впадает в апатию. Когда услышишь, как она щёлкает пальцами в соседней комнате, знай, она это делает либо из-за страха перед тишиной, либо в попытке сосредоточиться в стрессовой ситуации и собрать свои спутанные мысли в одну точку. А ещё она млеет от вида крови, но это, кажется, было с ней ещё до того, как она ушла от тебя к моему племяннику. Так что об этом ты должен знать. Как же мне резала по ушам её нарочито резкое «ты», Но больше меня пытали эти все слова о физических и моральных страданиях Таши. Я едва сдерживался, чтобы не морщить носом. Эта модная стерва знала, как залезть под кожу. Я в курсе всего. Через силу выдавил из себя я. Получив от меня ответ, Джорджевич сразу едва уловимо блеснула глазами. На самом деле до сих пор я видел лишь вершину айсберга. Я многое знал от Таши. И многое выяснил сам о её психологическом состоянии. Но об её болях во время менструации или о том, что она сидит на тоннах медицинских препаратов, я не догадывался. Спасибо, что проинформировала. Ответ перейдя на «ты», я всё-таки решил поблагодарить свою чуткую собеседницу. И она сразу же наградила меня одобрительной улыбкой. Что ж, я с самого начала знал, что она не врала, когда предупреждала меня о своей способности распознавать ложь за Милю. «И пусть это останется между нами», — приподняла свой бокал с шампанским Полина. «За правильные тайны. Отличный тост. Я не мог не выпить за столь метко подобранные слова. Прежде чем ты, наконец, приступишь к делу, из-за которого мы сейчас здесь находимся», неожиданно продолжила снежная королева, ясно давая мне понять, что ни на секунду не обманывается тем, что главный вопрос с нами уже обсуждён. «Я дам тебе один важный совет». Осторожнее, прищурившись, неспешно предупредил я. Судя по мгновенной улыбке собеседницы, она по достоинству оценила мое предупреждение. Паи ее лимонной вербеной действуют на нервную систему как тонизирующее средство, да и сам выпивай иногда. Красноречиво посмотрела сквозь меня собеседница, после чего, подождав несколько секунд, откинулась на спинку своего кресла и добавила. «В конце концов, ты ведь остановил свой выбор, Наташа. Вам много лимонной вербены теперь понадобится. Ты ведь единственная кровная родственница детей Робинсона, за исключением их матери Флаффи Кэмбл, Прямо в лоб начал я. «Как интересно!» Полина улыбалась уже не такой приятной улыбкой. «Быстро ты втерся к ней в доверие», — оценила мою информированность она. «Я умею втираться», — положив руки на стол Убедительно посмотрел на свою собеседницу я. «Значит, ты знаешь и о том, что лишь один из двух мальчиков мой племянник». «Ты хотела честности? Получи». «Мне наплевать, что будет со вторым. Да и о первом мальчишке я не особо задумываюсь. Поступай, как знаешь, на твоё усмотрение». «А ты уверен, что то, о чём ты говоришь, можно причислить к правильным тайнам?» Попыталась припугнуть меня стерва, явно рассчитывая вскинуть на меня свою узду. Но куда ей до этого? Таша бы не оценила нашу встречу сначала и до конца. Так не нужно мне говорить о том, что ей не понравился бы конкретно этот пункт нашего обсуждения. И это правда. Я сжато выдохнул. Таша мучается тем, что не может бросить чужих детей. Тем более с учётом того, что все вокруг железбетона убеждены в том, что она является их биологической матерью. Как я уже сказал, я забираю её, но только её, безо всяких хвостов. Интересно. Полина явно была заинтригована. Мы объединимся, чтобы облегчить её муки? Нет, мы объединимся, чтобы избавить её от мук. Освободить. <свободить. <свободить> Полина слегка запрокинула голову в своём смехе. О какой свободе может идти речь, если мужчиной будешь ты? Я подарю ей всё, кроме свободы. «Не переживай, у меня она не зачахнет. И для начала ты пересадишь её в другой горшок, отдельный от сорняков. Удобришь и облагородишь её почву». «Как же тебе повезло!» Неожиданно резко выдала Джорджевич. «Как тебе повезло, Риордан, что последние два месяца я не раз задумывалась над тем, чтобы взять опеку над этими детьми на себя. Я не имею ничего против Таши. Она, как истинный воин, держится из последних сил». Оно именно держится из последних сил, а этого недостаточно. Морально она не справляется с ролью матери, и она сама это прекрасно понимает. Со мной им будет лучше. Всем будет лучше. Итак, я согласна с тем, чтобы взять обоих детей под своё крыло. Ты влиятельна и успешна, и ты гораздо более медийное лицо, нежели я. «И чего же ты от меня хочешь, Лис?» Ухмыльнулась Полина, сразу давая мне понять, что с ней моя лесть просто так не пройдёт. «Возьмёшь на себя СМИ. Твоя известность в высших кругах должна сыграть значительную роль». «Договорились. Эта женщина определённо решила поразить меня сегодня своими резкими, казалось бы, неосторожными, но на самом деле продуманными на сто шагов вперёд ответами. И к концу нашего совместного обеда у неё это определённо получилось. Я действительно был поражён. В самом хорошем смысле этого слова». «Мы протянули друг другу руки». Но из-за того, что Полина протянула мне левую вместо рукопожатия, мы просто столкнулись костяшками пальцев. «Я левша», — невозмутимо пояснила она, уже отстраняя свою руку в сторону. «Модельер левша», — подумал я. «Ты не похожа на всех, кого я знаю. И этому может быть только одно объяснение. Вместо сотен скелетов в шкафу у тебя один, громадный, размером с девятиэтажку. И что же это за правильная тайна?» Впрочем, не думаю, что мне стоит подобное знать, если только я не хочу создавать себе лишние, серьезные проблемы. Все-таки мы подружимся. Для этого просто вначале необходимо соблюсти определенную дистанцию.